Глава 23. Глядя на целое море машин и на довольно многочисленную военизированную охрану при парадном входе, в основном из оборотней под командой вампиров, Джарри задумчиво сказал. «Что-то я не представляю, как мы туда попадем». Им пришлось приютиться на краю площади, раскинувшейся перед домом правительства. Перте поставили машины впритык к специальной автостоянке для чиновников и считали, что им еще повезло. Но войти в само здание? Идея, недавно казавшаяся легкой в исполнении по приезде, виновато растаяла. Едва они издалека начали изучать подходы к дому. «Решаем быстро», — велела Селена. «У нас минут шестнадцать. Для начала, что главное, надо определиться с ним». «Главное, чтобы Конор пожал руку бывшему правительственному главе Лофанту вздохнул Ильм. «Проблема, как до него добраться?» «Что у нас есть?» — продолжала настаивать хозяйка места, чувствуя, как лихорадочно колотится сердце от временных рамок, в которые они все попали. «У нас есть предупреждение Геоцинту, что племянник очень хочет видеть его. Дядя ему не должен отказать, особенно думая, что племянник вот-вот заявится». «Ну, хорошо. Дядя знает о братстве. Возможно, проведет его. И меня, как хозяйку места, где живет Мирт. Но как мне быть с вами, со взрослыми?» «Колор, вы сможете их провести со двора?» Обратился Джари к черному дракону. «Эльфы-хромовники, конечно, уже имеют власть над вампирами, но если те предупредят оборотней не впускать посторонних, они снова окажутся вне игры». «Вы, хромовники и Эрна, для меня это слишком много!» — покачал головой Колор. «Не забывайте, что охрана здесь прекрасно осведомлена, как работать с защитой. Ее делали белостенные, а значит, хромовников разглядят сразу». «Я возьму с собой Эрна», — решила Селена, чуть не подпрыгивая от нетерпения и страха, как бы свободное время не потратить зря. Маги увидит в нем сына дракона, ведь теперь у Эрна открыты способности к магии, и знак дракона в его поле виден издалека, если открыть его для всех». Черный дракон подошел к приемному сыну и провел ладонью перед его лицом. Отступил, кивнул. «Теперь любой маг, даже такой слабый, как вампир, увидит мой знак. Но трое взрослых для меня. Мне же придется прикрывать и вашу магию». «Я остаюсь у машин», — твердо сказал Джари. «От меня внутри ничего не зависит, а посторожить две машины, оставленные вне стоянки, надо бы». «Даже двое, но очень сильных магов!» Начал было Колор и вдруг замолчал, глядя на семейного Селены. Джари, когда вы перебрались в машину чистильщиков, я видел, вы забрали из кабины свою сумку». Что может хранить в пути боевой макс сопровождения? Через секунды содержимое сумки поспешно вытряхнули, и черный дракон не колеблясь, быстро выбрал из кучки мелких предметов несколько нужных ему для создания блока невидимости. Для этого блока магия белостенного или некромага не шла ни в какое сравнение с магией машинных демонов, чьи частички до сих пор хранил у себя джаре. Мика даже завистливо сунулся полюбоваться на детали и счастливо вздохнул, возможно вспомнив, сколько этих сокровищ хранится под дерном луговины. Вот теперь я легко проведу вас. Довольно сказал черный дракон. У нас есть знакомые во втором кругу правительства, сказал Перт. Попросить бы, чтобы нас встретили в служебных помещениях. Но как? Итак, пройдем, пробормотал Ильм, помогавший Колру. Возьмите. Скомандовал Колор, протянув Селене какую-то гайку с письменами по ободу. «Перт, как зовут вашего знакомого?» «Каликант». «Леди Селена, это передадите Каликанту, если будет счастливый случай встретиться с ним». «Колин, ты запоминаешь это имя», — сказала Селена. «У вас имена схожи по звучанию». «Ну все, мы побежали, а то скоро заседание начнется, и нам не разрешат даже вызвать геоцинта к нам. Мирт, не забудь, в глаза охране не смотреть». мужчины оставили на скорую руку собирать обереги для блока невидимости, а сами быстро пересекли широченную площадь. Отсчет от десяти минут пошел. Уже поднимаясь по ступеням огромной лестницы, Селена встревоженно сказала. «Мы не успеваем». «Успеем». Пообещал Конор, пока думали у машин, как и что, я запустил в здание магическую тревогу для дяди Мирта. Но ее могут определить и не пустить нас, уже испугалась Селена. Я что, дурак, что ли, я послал ее на силе дикой магии, выдохнул мальчишка, перепрыгивая сразу через две ступени. Мир думал о дяде, и я пустил тревогу по его образу. Что это дикая магия, никто не поймет. Решат, что-то вообще ненормальное, ведь о ней мало кто знает. А как только она достигнет цели, рассеется. Так что, пока охрана с нами выясняет, геоцин сам прибежит посмотреть, не появились ли мы. В сущности, мы уже сейчас бежим навстречу друг другу. Запыхавшись, Селена спросила. Конор, а ты придумал, как пожать руку геоцинту? Надеюсь, он растеряется. Усмехнулся мальчишка некромант. «Можно сделать так. Мирт, давай ты сначала пожмешь руку дяде, потом подойдет Хельме, тоже пожать, а сразу после него я. Будем надеяться на инерцию, из-за которой он нечаянно пожмет мне руку. Тем более он будет спешить на заседание и в спешке не разберет, кому именно пожимает руку». «Политики интриганы», — Пробормотала Селена. К ее изумлению Конор оказался прав в своих расчетах и прогнозах. Едва они добежали до площадки с охраной, из дверей дома правительства быстро вышел гиацинт и торопливо огляделся. «Здравствуйте!» — чуть ворчливо сказал он сразу всем. «Вы несколько не вовремя, но, дорогой мой племянник, эти существа к вам?» — бесцеремонно спросил подошедший вампир-офицер, за спиной которого тут же выросли два оборотня в форме по вашему слову, могу пропустить всех, кроме мальчишки-оборотня». «Вы уверены, что этот мальчик — оборотень?» — высокомерно от страха вопросила Селена. Раздраженный вампир сощурился на смиренно стоявшего перед ним Колина и вдруг даже отшатнулся от мальчишки. Селена с трудом удержалась от усмешки, когда взглянула на дядю Мирта. Взрослый эльф тоже ошарашенно смотрел на мальчишку-оборотня, призраченно сияющего всеми цветами, близкими к эльфийской магии». «Бра, Про... входите», — все же сумел выговорить вампир. Но больше всего селени понравилась реакция двух рядовых оборотней. Они уставились на Колина потрясенно, чуть никак на божество. «Типа, среди нас ходит такой сильный маг». А мальчишка-оборотень, скромно опустив глаза, все так же смирно прошел между расступившимися охранниками. Уже в вестибюле, освещенном солнцем, проникающим через громадные окна от потолка до пола, мирт оглядевшись и зорко вычислив количество посторонних вокруг, обратился к геоцинту: дядя, я понимаю, что мы не вовремя, но хотя бы руку я пожать тебе могу. Конечно, мой дорогой племянник. И все прошло именно так, как предсказывал Конор. Машинально дядя Мирта сразу после рукопожатия с Хельме пожал руку и мальчишке-некроманту. И только было вскинул голову, чтобы что-то недовольно сказать, как замер. Бежали секунды, а Геоцен стоял, глядя в ничто, и на глазах будто худел. Тоскливое выражение его глаз непроизвольно сменилось чем-то таким, что Селена, она улыбнулась, вновь это впечатление, видела только в глазах своих ребят, которые собирались взлететь на дельтаплане с трамплина, специально сделанного для них Джарри и Вилмором, и которые перед прыжком в воздух смотрели в небо. Всю надменность, все презрительное высокомерие, которым обычно кривилось лицо дяди Мирта, смыло каким-то возвышенным чувством, близким к мечтательности. С опаской оглянувшись по сторонам, Селена перехватила непонимающе завистливые взгляды эльфов, которые ненароком посмотрели в эти мгновения на геоцинта. Наконец эльф пришел в себя и потрясенно взглянул на Конора. «Это сделал ты», — прошептал он. «Да», — тихо подтвердил Конор. Это привет от дракона Вальгарта всем эльфам. «Уважаемый Геоцент, мне нужен бывший глава городского правительства, Лафант. Он здесь, в Вестибюле? М -м Покажите его, если он здесь». И тут Селена испуганно вспомнила. Они не договорились, каким образом добиться того, чтобы бывший правительственный глава сумел пожать Конору руку. Ведь, насколько она понимала, вряд ли высший чин в городе, пусть и бывший, захочет пожать ладонь всего лишь мальчишке-магу, человеку. Очевидно, одновременно с нею о том же подумал Геоцинт. «Но мне просто не позволят тебя провести к нему!» С ужасом и восторгом воскликнул он, обращая на себя внимание всех беседующих в вестибюле. Теперь мальчишка-некромант был раздражен. «Меня не надо провожать к нему!» Процедил он сквозь зубы. «Мне надо увидеть его, и все. Покажите, времени почти не осталось!» «Да-да, он здесь!» Торопливо заговорил геоцинт, и Селена горестно подумала, а заговорил бы он, как нормальный обеспокоенный человек, не будь слов Конора «Привет от Вальгарта всем эльфам». «Посмотрите на него, и я буду знать, что мне делать». Уже приказал мальчишка, и геоцинт послушно повернулся в нужную сторону. Селена поняла, Конор ищет Лафанта по направлению взгляда взрослого эльфа и мальчишка нашел бывшего правительственного главу, как нашла и Селена. Им оказался совсем не старый эльф, как она поначалу предполагала. Высокий, красивый мужчина, с резкими чертами лица, чуть искаженными древней горечью, был окружен целой группой эльфов, которые вполголоса, но горячо о чем-то говорили с ним. Он слушал коллег внимательно, хотя порой казалось, что он думает о чем-то своем. «Я сам подойду к нему». Чуть сонно сказал Конор, и удивленный геоцинт остался рядом с Селеной, когда мальчишка выступил чуть вперед. Сначала Конор стоял один, затем к нему подошел Мирт, затем Хельме. Оба положили ему ладони на плечи, каждый со своей стороны. За спиной Конора встал Эрна, настороженно оглядывая всех, а мальчишка-некромант вытянулся невообразимо напряженной фигуркой, продолжая глядеть на Лафанта. Настойчивый взгляд со стороны, бывший глава правительства, почувствовал сразу. Мельком взглянул на мальчишку-человека, неизвестно каким образом пробравшегося в дом правительства, и снова было уставился на собеседника. А потом Лофант замер, и с направления его взгляда начали инстинктивно уходить за его спину все те, кто только был рядом с ним. Мирт убрали руки с плеч Конора, и в их и эрно-сопровождении, будто под почетным караулом, мальчишка-некромант размеренно подошел к Лафанту, так уверенно, словно был полновластным хозяином этого дома. Селена только сейчас, когда Конор задвигался, сообразила взглянуть на него магическим взглядом и вздохнуть. Мальчишка шел в таком мощном свете всех сил, обычной магии, машинной и дикой, что его фигурка почти исчезала в разноцветном сиянии. Да, такому существу Лафант вряд ли откажет в рукопожатии. Она вздрогнула, услышав рядом с собой странный шепот, словно молитву, и поняла, что геоцинт непреодолимо тянется следом за мальчишкой и его странными телохранителями, удивляясь себе самому. И тогда сама потихоньку пошла за своими ребятами, а Мика и Колин последовали за нею. Конор встал в двух шагах от Лафанты, и звонко и властно, лишь с небольшими нотками вопроса, выговорил фразу на древнеэльфийском. Высокопоставленный эльф побледнел, и когда Конор протянул ему руку, немедленно пожал ее. «Что он сказал?» — Прошептала Селена, склонившись к Колину. «Он сказал, если Лофант хочет вернуть свой пост, он должен пожать ему руку, как пожимал эту руку Вальгард. Шепотом же ответил мальчишка-оборотень». Деликатный звонок в вестибюле, видимо, возвестил о начале заседания. Алафанс все не отпускал руки Конора, ошеломленный до такой степени, что порывался спросить мальчишку еще о чем-то и не мог выговорить ничего. Селена видела, как вздрагивали его губы, начиная слово, и тут же замолкая, он закрывал глаза и судорога пробегала по его лицу. Движение существа, которое взлетает. В ситуацию вмешался один из вампиров-офицеров. Он чеканным шагом подошел к лофанту и грубо прикрикнул, отчего стоявшие близко к бывшему главе правительства эльфы отшатнулись от него. «Вы что, звонка не слышали? Идите в зал для заседаний!» Пальцы эльфа, сжимавшие ладонь Конора, словно спасательный круг, от которого страшно оторваться, медленно расслабились. Лафант перевел холодный взгляд на офицера, и тот внезапно опустил глаза, а потом и вовсе попятился. Этого мало, сказал Конор, когда вампир поспешно сбежал за входную дверь. Я буду пожимать руки вашим коллегам, и вы теперь тоже можете вернуть их к нужному состоянию, и тоже пожав им руки. Начинайте. И мальчишка повернулся к первому эльфу, который быстро подошел к нему, взглянув на кивнувшего ему Лафанта и расслышав объяснение. Лафант испытующе посмотрел на Конора, удивленно на Мирта и геоцинта, которые тоже начали пожимать руки всем находящимся вокруг эльфам. «Мне нужен каликант!» — позвал Колин. «Есть ли здесь каликант? Мне надо передать ему привет от знакомого!» «Я каликант, мальчик!» — торопливо приблизился светловолосый, с заметной рыжиной в волосах эльф. «Что ты хочешь мне передать?» Он не возражал против беседы с оборотнем, поняв, что тот из одной компании с мальчишкой, который только что поделился с ним силой, вернув уверенность рода. сообразила Елена. Колин положил на его ладонь гайку. «Это вам передал Перт», тихо сказал мальчишка-оборотень. «Он вместе с Эльмом вошел сюда со служебной стороны здания. Эта вещь поможет вам найти их и привести сюда. Они тоже вернулись к силе и помогут быстрее одарить ею всех здесь». Едва Каликант развернулся к дальним дверям, в вестибюль ворвались оборотни, вампиры следовали за ними. Через минуту в вестибюле создалось нечто, наверное, невиданное здесь ранее. В центре помещения образовался круг, по краям которого встали братства и эльфы, уже вернувшие силу. А внутри этого круга происходило стремительное движение. Эльфы, словно когда-то разлученные друг с другом, и вот, наконец, встретившиеся, бросались друг к другу с протянутыми для пожатия руками. И даже хохотали переполняемые силой, которая теперь объединяла их всех. Сила же была такова, что Селена чувствовала ее, качаясь на невидимых волнах, вздымавшихся внезапно и сильно. Лафант, как и все эльфы, чиновники правительства, носивший сбоку на поясе ритуальный меч, вынул оружие, когда заметил, что оборотни успели оттеснить от него эльфов, бывших поодаль от него, стараясь выгнать их на улицу. Те не сопротивлялись, лишь умоляюще оборачивались на сбившихся в круг коллег, готовых сражаться». Селена, которую, как слабую женщину с двумя маленькими детьми, запихнули в самую середину созданного эльфами круга, чтобы защитить ее, то и дело подпрыгивала или вставала на цыпочки, чтобы углядеть, что же происходит по всему вестибюлю. И углядела. «Холор!» — завопила она от счастья, что, кажется, кровопролития не будет. Из-за этого крика все заоглядывались. Оборотни начали застывать на месте при взгляде на черного дракона, который словно возглавил небольшой отряд эльфов, уверенно идущих за ним. В тишине, словно присыпанной шелестом и шепотками, колор звучно на весь зал вестибюля спросил. «Эрна, ты с Конором? «Да, отец!» — откликнулся из толпы его старший сын. «Я рад, что ты жив и здоров!» С притаенной угрозой прорычал черный дракон и обвел охрану правительственного здания оценивающим взором, от которого и оборотни, и вампиры попятились, а некоторые, пользуясь суматохой и неразберихой, постарались выскользнуть за открытые настежь двери на крыльцо. «Что здесь происходит?» С лестничной площадки второго этажа спросил густой барственный голос. «Ух ты! Селена про себя ахнула. Таких вампиров она еще не видела». «Одни выпирающие клыки, примявшие толстые ярко-красные губы, чего стоит? Почище, чем у памятного ей бандита Трояна. Одетый в черно-алое, высокий, гораздо выше всех тех, кто почтительно окружал его, вампир источал вокруг себя ощутимый ужас». Стоя даже среди эльфов, под их защитой Селена почувствовала жуть и подумала, не вернулась ли к этому вампиру та сила, которая ранее держала всех жителей города в постоянном страхе, прежде чем эльфы не подмяли этих кровожадных существ под свою власть, на радость всем остальным существам. Та темная сила, о которой ей немного рассказали ребята в теплой норе, и которые до сих пор страшились. Сила, подминавшая и заставлявшая подчиняться до последних секунд жизни жертвы. Да, такой мог лишить Лафанта законной власти. Испуганная Селена ожидала, что ответит вампиру Колор. Но тот молчал, лишь глядя на Лафанта. И она поспешно приходила к мысли о том, что дракон прав. В это дело между двумя силами он не должен вмешиваться. Лофант секунды спустя шагнул из круга. За ним все те, кому пожал руки Конор. Не обращая внимания на оторопевших рядовых и офицеров с поднятой головой, Лофант размеренно шагал к вампиру. Насколько Селена поняла, к нынешнему главе городского правительства. Меча в парадные ножны он не вложил. «Это что, бунт?» — ленивый и со издевкой спросил вампир, когда Лофант начал подниматься по ступеням лестницы к нему. «Лафант, вы не ошиблись лестницей?» Напоминаю, это ведет к заседаниям чиновников первого круга. За подвижной толпой существ вампир, видимо, не заметил черного дракона, а Колор по своему обыкновению снова постарался стать незаметным. Поэтому все внимание вампира и сосредоточилось на Лафанте, который шагал по лестнице, не поднимая глаз. И когда он остановился напротив вампира и взглянул на него, никто не удивился, расслышав вроде как негромкий голос эльфа. «По-моему, это ты ошибся лестницей, Корнеол». В вестибюле все замерли так, словно боялись не то что пошевелиться, даже дышать. В томительной тишине двое застыли друг против друга, а потом эльф, не уступающий вампиру ростом, шагнул в сторону, освобождая дорогу. У Селены сердце упало. «Неужели вампир сильней Лафанта?» Но вампир, постояв немного, словно в раздумьях, медленно опустил голову и прошел мимо бывшего главы правительства, кажется, именно сейчас, именно в эти мгновения вернувшего себе старый титул. Затаив дыхание, Селена и остальные эльфы смотрела, как Корнеул величественно шагает к низу лестницы, а затем сворачивает к раскрытым дверям, наверное, зала для чиновников третьего круга. И только заслышавший поток все еще стоявших рядом эльфов, в котором повторялись слова «рыцарственный поступок», она поняла, что сделал Лафант. Он и правда уступил дорогу легко поверженному противнику, еще раз подтвердив мнение о благородстве эльфов, не добивающих тех, кто им покорился. Вскоре в вестибилю не осталось ни одного вампира из спустившихся, а было их много. Селена даже услышала от Мики фух ты, целая река!» Она обняла мальчишку и прошептала. «Мика, тебе не обидно?» Мальчишка покачал головой. «Они чистокровные все. Меня бы и на шаг к себе не допустили». И улыбнулся ей. «Не бойся. Я и правда не обижаюсь». А потом начался второй поток. Уже наверх, уже из эльфов. Геоцент благодарно обнял, привычно едва прикасаясь, любимого племянника и сердечно распрощался с компанией из деревни, прежде чем побежать догонять коллег по кругу, поднимавшихся по лестнице. Подошел Колор удивленная селена спросила а где перц с ильмом они ушли с каликантом наверх леди селена не ошибусь если скажу и нам пора мы положили начало возвращению с старым порядком в городе но в остальном эльфы будут разбираться сами думаете будут беспорядки забеспокоилась хозяйка места «Да, думаю. Вампиры столько натворили всего, что разбираться с этим придется очень долго. Идемте. Я и Хельми впереди, остальные охранять леди Селену». Селена не протестовала. Она устала от впечатлений последних минут так, словно проработала на картошном поле с утра и до обеда. Поэтому нисколько не возражала, когда Мика и Колин взяли ее за руки и повели. На крыльце их никто не остановил. Оборотни растерянно мотались из стороны в сторону, будто забыв о своей обязанности охранять. Вампиров было мало, и все они, сбившись в кучку, тихонько переговаривались, не обращая внимания ни на кого. Но когда странные гости Геоцента прошли половину лестницы к автостоянке, Селена инстинктивно обернулась и немедленно побежала назад, к Конору, который неожиданно для всех сел на ступеньку. Мирт и Эрна присели рядом с ним, негромко спрашивая, что случилось. «Не понимаю», — пожаловался Конор. «Я как будто дрался часа два. Все болит, а ноги совсем плохие. Но я здоров, я уже проверил себя». Вернулся и Колор, склонился к мальчишке-некроманту и спросил. «Что было тяжелее всего?» Ссутулившись и даже съежившись, Конор помедлил, прежде чем ответить. Они смотрели на меня, и в глазах всех был один и тот же вопрос. Почему Вальгар доверил человеку такую важную миссию, как возвращение нашей силы? Почему он не доверил ее эльфам? «Конор, успокойся», — серьезно сказала Селена, — «это у тебя душевная усталость и...» Взгляни на то, что ты сделал со стороны, и ты поймешь, что вопрос, который прочитал в их глазах, это здорово». Конор слабо и недоверчиво хмыкнул. «И пусть они продолжают его задавать», — насмешливо добавил черный дракон. «Это для них полезно при всей их обретенной уверенности». «Конор, вставай давай», — возвал к мальчишке Мика. «Надо бы доехать домой до захода солнца. Пошли». «Что случилось?» — спросили за спинами. Они обернулись и так обрадовались подошедшему Джаре, как будто не видели его несколько лет. А тот пригляделся к Конору и, понимающе кивнул. «Ноги не держат». «Ага», — заулыбался ей Конор. «Обопрись на меня». И так, почти повиснув на отце, мальчишка доплелся до машины. В пассажирском салоне он шлепнулся на сиденье и с трудом дождался, пока не сядет Селена, к плечу которой он немедленно привалился. С другой стороны, от хозяйки места традиционно уселся Мика. Будучи хозяйственным товарищем, он сразу вспомнил. Джари, Джари, а что будем делать с кувшинами Кама?» Перед тем, как уехать, я попросил Рамона, чтобы чистильщики выгрузили коробки с товаром и оставили у себя. Завтра съезжу еще раз в город и все сделаю. «А, ну тогда ладно», — милостиво сказал Мика. «И не ори больше», — буркнул Конор. «Из-за твоих воплей у меня голова болит». — А ты Мирту чего не сказал? — удивился Мика. — Эй, Мирт, тут для тебя дельца есть. У Конора башка болит. Иди, лечи. Хельми, сидевший напротив, просто протянул руку и указательным пальцем провел по лбу мальчишки-некроманта. Тот замер, а потом благодарно выдохнул. — Фу, спасибо. — Ребята, — задумчиво сказала Селена, — как вы думаете, мы все сделали как надо? — В дом правительства выбирают самых сильных эльфов, — ответил Мирт. «Это мне дядя когда-то сказал. Если мы им вернули силу, значит, мы все сделали. Все». А потом они замолчали. Каждый по-своему переживал произошедшее. А Сирена уже мыслями устремилась в деревню. Как там разместили новеньких, хоть и временных жильцов? Хватило ли им ужина, приготовленного для определенного количества обитателей теплой норы? Что они сейчас делают? Успокоились ли после страшных для себя часов бегства, дезертирства? Или обретенная ими заново сила сразу ее успокоила. Селена вздохнула. Путь домой короткий, но надо бы попробовать вздремнуть, чтобы чуток отдохнуть. Чувствовала-то она себя не легче, чем Конор, которому приходилось беспокоиться еще и за сохранность ронного смарагда.